5. 5. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность промышленных предприятий регулируется в большей части административными методами. При переводе промышленных предприятий на новые рыночные условия хозяйствования, особенно актуальной, становится необходимость подкрепления экономическими стимулами той части хозяйственной деятельности, которая направлена на достижение экологического результата. Страница 66. Сущность экономического стимулирования природоохранной деятельности заключается в создании у предприятий природопользователей непосредственной заинтересованности в осуществлении мер природоохранного характера. Экономическое стимулирование может осуществляться методами позитивной и негативной мотивации. Эти две стороны экономического стимулирования можно определить как меры заинтересованности и меры ответственности. Экономический механизм природопользования должен не только противодействовать нарушениям установленных правил и норм санкциями и штрафами, но и поощрять предприятия, хозяйственная деятельность которых не угрожает сохранность окружающей среды. Необходимость применения методов позитивной мотивации определяется в основном следующими причинами. Первое. Экономические санкции могут в лучшем случае обеспечить выполнение нормативов, но не улучшение их и не выявление резервов. Второе. Осуществление многих природоохранных мероприятий не является экономически выгодным для субъектов хозяйствования предприятий. Из методов позитивной мотивации следует рассмотреть возможности применения таких стимулов, как формирование субъектами хозяйствования собственных источников финансирования и стимулирование природоохранных мероприятий, Установление льготного кредитования объектов природоохранного назначения. Освобождение на некоторых срок от обязательных платежей. Компенсационные выплаты предприятиям при улучшении природоохранных показателей. Совершенствование системы материального стимулирования работников предприятий. Среди методов негативной мотивации особое место занимает также возможная форма воздействия. Платежи за потребление природных ресурсов, нормативные и сверхнормативные, платежи за загрязнение окружающей среды, нормативные и сверхнормативные, штрафы за нарушение норм и правил рационального природопользования, возмещение населенного ущерба государству и другим природопользователям.